Я плавно думать не могу, мешает страх. Он прорезает мысль мою, как луч, в минуту по два, по три раза. Он сводит с судорогой мое сознание. Я ничего теперь не делаю, я только мучаюсь душой. Вот грянул дождь, остановилось время, часы беспомощно стучат. Расти трава, тебе не надо время, дух Божий говори. Тебе не надо слов. Цветок папируса. Твое спокойствие прекрасно. А я хочу спокойным быть, но все напрасно. 12 августа 1937 года. Детское село.